Глава 17. Сюрприз для Матвея. Стычка в парке. Пробуждение было не из приятных. Я некоторое время лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям. Слегка подташнивала, но не сильно. Хотя если бы Матвей не измывался вчера надо мной, заставляя пить воду, было бы намного-намного хуже. Внезапно я вспомнила о том что засыпали мы вместе. С трудом разлепила веки и скосила глаза. Рядом никого не было. И хорошо. Как смотреть ему в глаза после вчерашнего? Не представляю. Почему-то я помнила почти все, что произошло. Лучше бы забыла, честное слово. Ну, Ася, ну, удружила. Хотя, конечно, винить в произошедшем следует только себя. Поддалась эмоциям. И утратила бдительность. Я аккуратно села на кровати, посидела, потом встала. Матвей был на кухне. Я возникла в дверях, кутаясь в халат. «Привет», — протянула виновата. «Доброе утро», — спокойно кивнул он. «Я ждала осуждения, но он и не думал меня обвинять». «Как ты себя чувствуешь?» «Почти нормально, спасибо. Слушай, я вчера вела себя просто ужасно». «Нет, малышка, тебе не нужно оправдываться», — перебил он. «Всякое бывает. Но ты, наверное, считаешь меня девушкой, которая не умеет пить. Гораздо больше меня напрягло бы, если бы ты делала это профессионально». Он хмыкнул. «После вчерашнего я, наверное, вообще с этим завяжу», — проворчала я. От воспоминания о выпивке замутила. «Слушай, а там в холодильнике остались соленые помидоры?» вроде были я помню он кивнул и достал банку я принялась вылавливать помидоры вилкой и с наслаждением поедать потом выпила несколько глотков рассола и почувствовала себя значительно лучше по крайней мере тошнота прошла потом я удалилась в ванную где не щадя себя приняла контрастный душ после возвращения выпила чашку крепкого кофе и окончательно оклемалась когда я совсем было собралась уточнить у матвея «Не приснилось ли мне, что мы заснули вдвоем? Ему кто-то позвонил. Разговор был коротким. «Да. Ты в порядке?» «Хорошо, сейчас приеду». «Куда ты собираешься?» — уточнила я, как только он отключился. «Да, нужно помочь другу». «Ну, конечно», — кивнула я, — «ведь ты всегда всем помогаешь, только близким друзьям. А друзей у тебя полгорода. Что за странные мысли, малышка?» «Я редко подпускаю к себе кого-то близко». «Моих друзей можно сосчитать по пальцам одной руки. И знаешь что? Они тоже ради меня готовы разбиться в лепешку. Других я держу на расстоянии. Ты удивишься, но большинство моих знакомых считают меня черствым, холодным и на редкость несговорчивым». Он усмехнулся. «Правда? А я думала, для тех, кто мне по-настоящему важен, я готов на многое. Но таких людей очень мало». Почему ты вообще решила, что я подрабатываю суперменом, летаю по городу и спасаю всех подряд? Потому что... Не знаю. А действительно, с чего я это взяла? Ведь мне ты помогаешь. Да. А с чего ты взяла, что не важна для меня? Я растерянно замолчала. Только не грузись понапрасну. Мне нравится тебе помогать. Ладно, пойду. Вернусь приблизительно часа через три-четыре. Он легонько дёрнул меня за волосы и вышел из кухни. Вскоре хлопнула входная дверь. Я еще немного посидела, размышляя о вчерашнем дне и о сегодняшних словах Матвея, а потом отправилась в комнату разбирать вещи. Разобрав одну сумку, я вдруг вспомнила о том, что во время недавней игры в карты пообещала приготовить что-то вкусненькое. Внезапно на меня снизошло вдохновение — А что, если не ограничиваться одним блюдом, а сделать красивую сервировку? Свечи, канапе и все такое прочее. Матвей придет от друга и увидит накрытый стол. Я прошерстила холодильник и кухонные шкафы. Так, для основного блюда продуктов достаточно. Конечно, все это было закуплено не мной, но Матвей несколько раз повторил, чтобы я без стеснения брала все, что найду. Я соглашалась на это с условием, что после первой зарплаты обязательно закуплюсь продуктами, И в свою очередь забью холодильник под завязку. Учитывая, что повар из меня посредственный, готовить я умела не так много блюд. Решила не мудрствовать и отдать предпочтение тому, что получается хорошо. Рыба в кляре и пюре в качестве гарнира. Просто и вкусно. С основным блюдом понятно. Теперь нужно приготовить все для десерта. Сложная выпечка это не по мне но зато я знаю рецепт очень вкусного и простого бананового тортика, который готовится без выпекания. Правда, ему нужно пару часов постоять в холодильнике и пропитаться. Но, будем надеяться, Матвей не явится слишком рано. Быстро одевшись, я сбегала в ближайший гипермаркет. Купила ингредиенты для тортика, мороженое, две вазочки-креманки, салфетки, разноцветные шпажки для канапе, свечи, сок и набор специй для безалкогольного глинтвейна. Конечно, денег у меня осталось мало, но я разрешила себе потратиться, учитывая, что благодаря Матвею я здорово экономила на еде. Я не знала, когда точно вернется бармен, но звонить и уточнять не стала. Не хотелось портить сюрприз. Ничего. Закуски и десерт едят холодными, а рыбу с пюре можно будет разогреть. Глинтвейн готовится быстро, так что им займусь, когда Матвей придет. Когда все было готово, я убрала канапе и тортик в холодильник, а потом расставила на столе приборы и свечи. Получилось очень красиво. Интересно, как отреагирует Матвей? Почему-то меня аж потряхивало от нетерпения. Так хотелось увидеть его удивление. Не припомню, чтобы раньше чувствовала подобное. Хотя сюрпризы делала. Когда жили с Андреем, я частенько выдумывала что-то интересное. Однажды наставила в спальне зеркал, украсила все свечами, Облачилась в кружевное белье, которое вообще, по правде говоря, ничего не прикрывало. Когда он вернулся домой, его ждала надушенная записка на стене в прихожей. «Тебя ждет расслабляющая ванна с горячей водой. После этого пройди на кухню, стол накрыт. Подкрепись и выпей бокал вина, чтобы разогреть кровь. Только не объедайся, ты нужен мне активным. А потом, приходи в спальню, я жду тебя». Помнится, мне удалось его здорово заинтриговать а уж когда он увидел меня лежащей в красивой позе на кровати в прозрачном белье, о, он окончательно слетел с катушек. Да еще мои отражения вокруг. Во время секса он видел наши сплетенные тела в зеркалах и буквально рычал от страсти. Позже он признался мне, что никогда не встречал такой девушки. Что, впрочем, не помешало ему тогда сказать Али, что во время ее отъезда его жизнь была адски скучной. Лицемер. Ладно, неважно, суть не в этом. Дело в том, что подготовка всех этих красивых сюрпризов забавляла меня, но никогда не вызывала такого волнения и предвкушения, как сейчас. Внезапно на мгновение в голове промелькнула картинка «Я в кружевном белье жду в кровати Матвея». Стало жарко. Наваждение было таким ярким, что я аж потрясла головой. Воображение не унималось. Я представила, как сильные татуированные руки скользят по моей коже, Зазвонил телефон, и я обрадовалась этому. «Привет, красавица!» — весело сказал Кирилл. «Привет!» — ответила я, чувствуя, что краснею. Он словно застал меня в объятиях другого, но сам этого не понял. «Мы договорились встретиться, помнишь? Я буду возле твоего дома через час». Я ударила себя ладонью по лбу. Точно! Совсем забыла о нашей встрече. А ведь я собиралась сказать ему, что между нами все кончено. Может, перенести встречу на завтра? Хотя нет. Лучше пойду и закончу совсем сегодня. Иначе вряд ли я смогу расслабиться. Да, пока я готовила сюрприз, настроение было радужным. Но сейчас мысль о том, что нужно порвать с Кириллом, поселила внутри зудящее беспокойство. С таким настроением сюрпризы не делаются. Да, решено. Не буду тянуть кота за хвост. Пойду и разберусь. Если Матвей вернется раньше, что ж... Оставлю ему записку, он все равно приятно удивится. В конце концов, сюрприз я могу сделать в любой день, а вот с расставанием лучше не затягивать. Я быстро написала записку и отправилась одеваться. К моменту, как я вышла из дома, меня уже трясло от неприятного ожидания. все таки я трусиха. Другая бы, может, спокойно глядя в глаза, сказала, «Дорогой, я тебя бросаю». «Извини, не срослось? Прости, прощай». Но для меня вот эти разговоры о расставании всегда были ужаснейшим испытанием. Может, потому что я сама переживала потери? Нет, если бы, как и в случае с Андреем, я услышала, что Кирилл говорит про меня гадости, мне было бы легко послать его на все четыре стороны. Но он всего два раза позволил себе сорваться, все остальное время вел себя очень достойно. Особенно в последнюю нашу встречу. «По правде говоря...» Сейчас я почти мечтала, чтобы он сказал что-нибудь гадкое или снова прикрикнул на меня. Тогда было бы легче поставить точку. «Привет, красавица!» Кирилл шагнул мне навстречу, широко и радостно улыбаясь. «Привет!» — пискнула я. «Все заготовленные фразы вылетели из головы!» «Знаешь, я ужасно рад тебя видеть. Вчерашний день был очень напряженным, да и в понедельник предстоят тяжелые переговоры, которые никак нельзя провалить». Но я увидел тебя и понял. Выиграю во что бы ты ни стала. Грех не совершить подвиг, когда в меня верит такая девушка, как ты. Ты поднимаешь мое настроение на небывалую высоту. Меня аж перекосило. Что за мировой закон подлости? Получается, если я ему сейчас дам отворот-поворот, он завалит нужные переговоры. Нет, я понимаю, что это вообще не должно меня касаться. Но и без того сложная в эмоциональном плане задача стала еще сложнее. Выбирай, чем займемся, Может, в кафе? Или ты хочешь погулять? Давай погуляем. А пока гуляем, я обдумаю, как именно донести тебе, что нам лучше остаться друзьями. Как назло, Кирилл был невероятно деликатен. Он осыпал меня комплиментами и всячески подчеркивал, что если бы не я, то вряд ли бы у него получилось справиться со свалившейся в последнее время нагрузкой. От этого мне становилось все хуже и хуже. Мы пересекли улицу и углубились в тенистую аллею небольшого парка. Все это время Кирилл пел мне дифирамбы, а я напряженно пыталась подобрать слова, чтобы начать тяжелый разговор. Как провела время с подругами? Наконец спросил он, выдергивая меня из раздумий. — Не особенно хорошо, напилась и едва не влипла в плохую историю. Хорошо, что в баре работает мой друг. Он вовремя вмешался и помог добраться до дома. Я нарочно говорила все как есть, в надежде, что он начнет возмущаться, ревновать или скажет обо мне что-нибудь нелестное. Но он снова меня разочаровал. «Я очень благодарен твоему другу. Надеюсь, сейчас тебе лучше?» Я мрачно кивнула. Опять не вышло. «Что ж, кажется, мне все таки придется сказать прямо. Ну как же это сложно?» «Кирилл», — нерешительно начала я. «Выслушай меня, пожалуйста. Ты очень хороший парень, сильный и добрый, поэтому мне нелегко это говорить, но...» Внезапно он резко остановился, напряженно всматриваясь куда-то в сторону. Я замолчала, не понимая, что происходит. «Что?» — спросила шепотом. «Кажется, там...» — начал было он, но тут и я увидела. Из заросли вынырнуло трое парней. На вид типичной отморозки. По правде говоря, одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что мимо они не пройдут. Слишком уж увлечённо они разглядывали нашу парочку, отвратительно при этом ухмыляясь. А вокруг почти никого. Только женщина в начале аллеи, которая, увидев, что что-то затевается, поспешно сменила направление движения на противоположное. «Хоть бы полицию вызвала что ли?» «Отойди назад», — скомандовал Кирилл и добавил тихо. Как только мы сцепимся, беги со всех ног и не останавливайся. Я попятилась со страхом, глядя на парней. В животе стало пусто и противно. Именно так у меня проявлялся страх. Кирилл, наоборот, шагнул вперед. «Чего вам, парни?» «Нам бы с девочкой твоей познакомиться поближе», — сказал один из них. От его взгляда у меня задрожали ноги. Больше ничего сказано не было, так как Кирилл сразу кинулся в атаку. Я ничего не успела понять. Тот, кто стоял ближе ко мне, рухнул, как подкошенный, держась за лицо. Второй попытался ударить Кирилла, но тот увернулся, перехватил его руку и отправил в полет на третьего парня. Они повалились. Первый же в это время почти поднялся. «Беги!» — крикнул Кирилл. И я побежала. Выскочила на главную аллею, увидела компанию мужиков, которые что-то оживленно обсуждали и завопила. «Помогите на моего парня! Там напали трое отморозков! Пожалуйста, помогите ему!» Должно быть, выглядела я очень убедительно, так как дяденьки, не задавая лишних вопросов, ринулись в указанном направлении. Я же дрожащими руками вытащила из сумки смартфон. Получилось далеко не сразу. И принялась набирать номер полиции. У меня ничего не вышло. Как бывает в стрессовой ситуации, я совсем забыла, что у каждого мобильного оператора свои цифрокомбинации для экстренных служб. Ведь ранее у меня не возникало необходимости им звонить. Кроме того, я слышала, что есть какой-то общий номер службы спасения, но никак не могла его вспомнить. В итоге, пока я возилась, из олейки показались мужики. Кирилл шел рядом с ними. Шел вполне уверенно, только прижимал левую руку к боку. Видимо, кто-то из нападающих до него все таки дотянулся. Я подбежала к ним. «Твой парень не сам справился», — поведали мне мужики. «Он их здорово потрепал, а когда мы появились, они убежали». «Спасибо, что бросились на помощь», — искренне сказал им Кирилл. «Они покивали и удалились». «Что с боком?» — спросила я дрожащим голосом. «Кажется, у меня постепенно начинался отходняк». «Да ерунда. У одного оказался нож, он меня слегка зацепил. Простая царапина». Он слегка сдвинул руку, и я увидела, что ткань толстовки разрезана, и на ней кровь. «Боже мой, тебе в больницу надо!» — ахнула я. «Не волнуйся, у меня друг в областной работает, я его сейчас наберу, он меня встретит и все сделает. А ты такси вызови. Со мной не езди. Зачем зря волноваться? Я не в таких переделках бывал». «Как не ездить?» — попыталась возразить я. «Так, все будет в порядке. Я тебе позвоню. Терпеть не могу, когда девушка видит меня слабым. При тебе я не смогу расслабиться и поныть, когда будут обрабатывать царапину и синяки. А теперь вызови такси, пока я звоню другу». Я послушалась. По правде говоря, подобная ситуация случилась со мной впервые, поэтому не было никакого представления о том, как следует поступать. Почему-то мне казалось, что непременно надо вызвать скорую и полицию, но Кирилл вел себя так спокойно и уверенно, словно точно знал, что делать. В итоге такси приехало, я еще раз попыталась навязаться в сопровождающие и опять получила твердый отказ. Перед тем, как сесть в такси, Кирилл сказал, «Если хочешь мне помочь, то сделай одну вещь». «Какую?» «Поцелуй меня». «Но я...» «Уверяю, мне станет намного легче терпеть боль». Я замешкалась, и тогда он подался вперед и легко прикоснулся к моим губам. «До связи, красавица. Не волнуйся, все будет хорошо. Пока ты со мной, у меня есть мощный стимул выздороветь». Он сел в машину и уехал, а я осталась потеряно торчать на тротуаре. Домой я пошла не сразу. Некоторое время просто бродила по улицам, выбирая людные места и избегая аллей. Мне требовалось отвлечься. Нет, ну почему на нас напали эти хулиганы? До вечера еще далеко, в парке могут в любой момент появиться прохожие. Да и мы не похожи на богачей. Что им от нас понадобилось? Наверное, психи какие-нибудь с напрочь отбитыми головами. Увидели нас, захотели поиздеваться. Не ожидали, что Кирилл даст отпор. Кстати, что-то долго он не звонит. Наконец, смартфон подал сигнал, и я поспешно приняла звонок. Все в порядке. К моему огромному облегчению», — сказал Кирилл. Правда, царапина оказалась не такой безобидной, как я думал. Друг положил меня на пару дней в стационар. Он сказал, что если бы нож вошел еще чуть глубже, то все могло бы кончиться очень плохо. И знаешь, когда я услышал, что ходил по краю, я вдруг понял одну важную вещь — «я люблю тебя». «Кирилл», — простонала я, — «ничего не говори. Я не заставляю тебя отвечать мне тем же, просто подумал, что должен это сказать. Я решила пока не комментировать его признание. Сначала разберемся с главным. Куда к тебе приехать? Может, что-то надо привезти? Нет, не приезжай. Не хочу, чтобы ты меня таким видела. Друг устроил меня в отличную палату со всеми удобствами. У меня все есть». Встретимся, когда выйду отсюда. И не бойся, все действительно хорошо. Просто чтобы всё зажило и шов не разошелся, мне нельзя напрягаться. Я бы мог отлежаться и дома, но друг сказал, что слишком хорошо меня знает. Стоит мне выйти из больницы, как я рвану на работу. Поэтому он настоял на стационаре. Спорить с ним, уж поверь, бесполезно. Мы распрощались. Я направилась в сторону дома, еле передвигая ноги. Эмоции буквально распирали меня изнутри. Это самое утомительное свидание в моей жизни. Боюсь, теперь кошмары с гопниками мне обеспечены. А еще я так и не рассталась с Кириллом. Он снова меня спас и сам пострадал в процессе. Как после этого сказать, знаешь, между нами все кончено? Он ведь рисковал жизнью из-за меня. Нет, сейчас я на такой подвиг не способна. Подожду, пока он выздоровеет, и повторю попытку.